Глава восемьдесят «Мне уже надоела ситуация, когда вместо того, чтобы спасать жизни людей, нам приходится бросать лучшие силы на то, чтобы защитить самих себя и свой орден». С возмущением произнесла с трибуны актового зала Мария, окидывая взглядом собравшихся коллег. «Пока мы были заняты своими проблемами, зло в нашем городе резко активизировалось. Произошло несколько взрывов в жилых домах, а о террористическом взрыве бомбы на городском рынке, который мы легко могли бы предотвратить, уделяя больше внимания своим прямым обязанностям. Об этом я вообще не могу думать без содрогания», заявила она в полной тишине. «Я считаю, что единственный выход из создавшейся ситуации — подготовить нападение на нашего главного врага, ворона, и стереть его обитель с лица земли. Если он хочет войны, он ее получит». Архангел впервые видел Марию в такой ярости. Ее эмоциональная речь нашла отклик и поддержку в сердцах воинов света. И он отметил, что практически все собравшиеся здесь сотрудники с согласием качали головой, поддерживая предложение Марии. «Давно пора!» — вдруг выкрикнул из зала один из оперативников. «Кто за мое предложение прошу поднять руки?» — произнесла с трибуны Мария. Единогласно. Подвела она итог, окинув взглядом взметнувшийся лес рук. «Выступаем завтра на рассвете и атакуем одновременно пять особняков ворона, где расположены его люди. Основные силы будут брошены на главный особняк обители. Инструкции получите перед началом операции». «Ты скажи, ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Может, дам, может, дам, что ты хочешь напевал себе поднос Редфорд, копаясь в потайном сейфе ворона в главном особняке обители. После того, как гоблины увели у него Веронику, Редфорд, сидя у себя дома в позе лотоса, телепатически просканировал обстановку в Ордене Света и в обители. Ему это было несложно. Защитный экран Ордена работал неисправно, а защитный барьер обители, выстроенный вороном из заклинаний от проникновения сил добра, Редфорда остановить не мог тем более. Он телепортировался прямо в кабинет Ворона. Нейтрализовал приставленного к сейфу охранника, гоблина, энергетическим лучом разорвав его сердце. Щелкнул пальцами, и дверцы сейфа, сливающиеся со стеной, тут же приветливо распахнулись. В сейфе отдельной стопочкой были сложены пять папок. Редфорд прочитал надписи на них. Данилов Александр Викторович, Ипатов Дмитрий Владимирович, Андреева Вероника Юрьевна, Саймонов Сергей Валентинович, Федоров Михаил Олегович, Архангел. Вытащив эти досье, Редфорд взмахом руки телепортировал их к себе в кабинет. Затем, засунув руку в сейф чуть глубже, достал оттуда то, ради чего и появился здесь. Небольшой шприц с голубоватым содержимым. Он задумчиво покрутил этот предмет в руках и осторожно положил его в нагрудный карман своей рубашки. «Я доктор Лав». Довольный сам собой усмехнулся Редфорд. Теперь пора было переходить к следующему пункту его плана. Имак растворился в серой дымке, появившись затем словно из-под земли, прямо перед остолбеневшими гоблинами на складе оружия. «Приветик!» — кинул он короткую фразу и, схватив лежащий перед ним на столе автомат, дал короткую очередь, уложив на повал четверых воинов тьмы. За дверями в коридоре тут же начался переполох, послышался топот бегущих ног, но Редфорд не дал никому войти, взмахом руки заблокировав дверь. Наклонившись над одним из поверженных противников, он снял с него кожаную куртку, и, перекинув ее через руку, подошел к шкафу, расположенному в дальнем углу. Немного там покопавшись, он достал оттуда снаряжение. Пояс с длинной эластичной веревкой. После чего, деловито насвистывая, вихри враждебные веют над нами, прижал к себе трофеи и снова спокойно растворился в воздухе.